Никон дал указание своим помощникам сложить в мешок монашеское одеяние и быть готовыми принести его ему, когда он отдаст приказание. После этого он пошел в собор и, как обычно, отслужил обедню. Но после обедни вместо традиционной заключительной молитвы он прочел проповедь Иоанна Хризостома о добром пастыре. Затем, пользуясь этой проповедью, как отправной точкой для разговора, Никон объявил, что не в состоянии более исполнять свои обязанности пастыря из-за собственных грехов и из-за царского гнева на него. Я свидетельствую перед Богом, что если бы царь шесть лет назад в этом самом храме не принес клятву в присутствии епископов, бояры народа, неизменно соблюдать учения Евангелия апостолов и отцов церкви, я бы не принял патриаршего сана. Теперь, когда великий государь нарушил свою клятву и несправедливо обрушил на меня свой гнев, я вынужден оставить этот храм и этот город. Зазыкин, том 3, страница 344. В этот момент помощник Никона принес ему мешок с монашеским одеянием. Прежде чем он успел снять с себя церемониальную мантию и облачиться в монашеские одежды, вся паство бросилась к нему, умоляя остаться. Они отобрали мешок. Никон пошел в Ризницу и написал там письмо царю, в котором сообщал Алексею, что из-за его неправедного гнева который вредил церкви и ее установлением, он вынужден покинуть Москву. Тебе придется держать ответ перед Богом за все это. Субботин, страница 20-21, Зазыкин, том 2, страница 345. После того, как это письмо было доставлено царю-посланцем, Никон надел мантию и черную рясу, взял посох, и попытался покинуть собор. Паство не давало ему выйти. Однако народ позволил уйти Крутицкому митрополиту Питириму, и тот отправился прямо к царю сообщить ему о происходящем в соборе. По всей видимости, в этот момент Никон ожидал, что царь побеседует с ним. Но царь отказался взять письмо Никона и сразу же возвратил его обратно. Затем он отправил одного из своих главных бояр, князя Трубецкого, сказать Никону, что царь не сердится на него лично и что он может продолжать свою деятельность, патриарх. Никон ответил Трубецкому, что бояре оскорбляют церковь и церковных служителей, а царь отказывается расследовать их злодеяния, а вместо того гневается на него самого. «Я освобождаю место...» для его гнева. Письмо патриарха Никона к патриарху Константинопольскому Дионисию Зазыкин, том 2, стр. 344-345 Никон подчеркнул, что с его точки зрения основная причина заключается в самом принципе автономии церкви, а в лично царской благосклонности или неблагосклонности. После этого Никон вручил Трубецкому свое письмо, то, что было возвращено, и попросил снова передать его. После того, как Трубецкой ушел, Никон остался в соборе со всей паствой. Все ожидали, что царь должен появиться и разрешить все проблемы. Вместо этого возвратился Трубецкой опять с письмом Никона царю, который Алексей вторично отказался принять. Трубецкой повторил Никону, что царь желает, чтобы тот продолжал оставаться патриархом. Но отказ царя принять письмо означал, что царь отказывается принять условия Никона. Таким образом, Никон уже не смог отменить свое решение покинуть Москву в знак протеста против политики царя и бояр. Двумя днями позже он уехал в Воскресенский монастырь.